Глава двадцать третья Поцелуй Я снова был ей нужен. Она опять звала меня к себе. Я почувствовал всю свою старую любовь, всю свою старую преданность, показывавших опять всю ее власть надо мной. Все, что раздражало и сердело меня в наше последнее свидание, было теперь забыто и прощено, Все мое существо трепетало от ужаса и восторга при взгляде на видение, явившееся мне во второй раз. Минуты проходили. Я стоял у камина, как околдованный, думая только о сказанных ею словах. «Помните обо мне! Придите ко мне!» Смотря только на ее мистические письмена в конце месяца под тенью святого Павла. Конец месяца был ещё далёк. Её призрак явился мне в предвидении неприятностей, ещё предстоявших в будущем. Достаточно было ещё времени для путешествия, которому я посвящал себя, путешествия под тень Святого Павла. Другие люди в моём положении могли бы заколебаться относительно того места, куда звали их. Другие люди могли бы напрягать свою память Припоминая церкви, учреждения, улицы, города за границей, посвящённые христианским богогоเวниям имени великого апостола, и безуспешно спрашивали бы тебя, куда им следовало направить свои шаги. Такое затруднение не волновало меня. Моё первое заключение было единственным заключением, допускаемым моими мыслями. Святой Павел означал знаменитый Лондонский собор, где падала тень Великого собора. Там в конце месяца я найду мистерис Ван Брандт и ее следы. Опять в Лондоне, а не в другом месте, предназначено мне было увидеть женщину, которую я любил, конечно, живую, такой, как видел ее в призрачном явлении». «Кто мог истолковать таинственную близость?» Ещё соединявшую нас, несмотря на расстояние, несмотря на время. Кто мог предсказать, какой окажется наша жизнь в предстоящие годы? Эти вопросы ещё возникали в моих мыслях, мои глаза были ещё устремлены на таинственные письмена, когда я инстинктивно почувствовал странную перемену в комнате. Вдруг забытое сознание о присутствии мисс Денрас вернулась ко мне поражённый упрёками совести я вздрогнул и повернулся взглянуть на стол у окна стол был пуст я был в комнате один почему она оставила меня незаметно не сказав ни слова на прощание не потому ли что она страдала душевно или телесно или потому что сердилась сердилась весьма естественно на моё невнимание Одно подозрение, что я огорчил её, было нестерпимо для меня. Я позвонил, чтобы спросить, а мисс Денрас на звонок колокольчика явился немолчивый слог о Питер, как обыкновенно, а женщина средних лет, очень степенна и опрятно одетая, которую я разу два встречал в комнатах, но настоящего положения которой в доме ещё не знал. Вы желаете видеть Питера?" спросила Анна. "Нет, я желаю знать, где мисс Денрас. Мисс Денрас в своей комнате, она послала меня с этим письмом". Я взял письмо, удивляясь и тревожась. Первый раз мисс Денрас обошлась со мной таким церемонным образом. Я старался разузнать что-нибудь, расспрашивая её посланную Вы горничная мисс Денрас, спросил я. Я давно служу у мисс Денрас, был ответ, сказанный очень нелюбезно. Вы думаете, она примет меня, если я дам вам поручение к ней? Не могу знать, сэр. Может быть, письмо скажет вам. Вам лучше прочесть письмо. Мы посмотрели друг на друга. Очевидно, я произвёл на эту женщину неблагоприятное впечатление. Неужели я в самом деле огорчила или оскорбила мисс Денрас? И неужели служанка может быть верная служанка, любившая её, узнала и сердилась на это? Эта женщина хмурилась, смотря на меня. Распрашивать её значило бы напрасно тратить слова. Я не удерживал её. Оставшись опять один, я прочёл письмо Оно начиналось без всякого предисловия такими строками. «Я пишу, вместо того, чтобы говорить с вами, потому что мое самообладание уже подвергалось сильному испытанию, а я недостаточно сильна, чтобы переносить боли. Для моего отца, не для себя, я должна беречь, сколько могу, то слабое здоровье, которое осталось у меня». Обдумывая то, что... Что вы мне сказали о призрачном существе, которое вы видели в беседке в Шотландии, и то, что вы сказали, когда спросили меня в вашей комнате несколько минут тому назад. Я не могу не заключить, что то же самое видение явилось вам во второй раз. Страх, который я почувствовала, странные вещи, которые я видела или которые мне представились, могли быть смутными отражениями в моей душе того, что происходило в вашей. Я не спрашиваю себя, не жертвы ли мы оба обманчивой мечты, или не выбраны ли мы поверенными сверхъестественного явления. В том и в другом случае для меня достаточно результата. Вы опять находитесь под влиянием мистерис Ван Брандт. Не могу решиться сказать о беспокойствах и предчувствиях, которые тяготят меня. Я только сознаюсь, что моя единственная надежда относительно вас состоит в вашем быстром соединении с более достойным предметом вашего постоянства и преданности. Я ещё верю и нахожу в том утешение, что вы встретитесь с предметом вашей первой любви. Написав это, я оставляю этот вопрос и не вернусь более к нему. разве только в своих собственных мыслях необходимое приготовление для вашего отъезда завтра все сделано мне остаётся только пожелать вам благополучного и приятного путешествия домой умоляю вас не считайте меня нечувствительной к тому чем я вам обязана если прощусь с вами здесь небольшие услуги которые вы позволили мне оказать вам Озарили радостью последние дни моей жизни вы оставили мне сокровищницу счастливых воспоминаний, которые я буду беречь как скряга. Хотите прибавить новое право на моё признательное воспоминание? Я попрошу у вас последней милости. Не старайтесь увидеться со мной. Не ожидайте, чтобы я простилась с вами. Самое печальное слово прощайте. У меня достаёт только сил написать его. Неболя. Господь да сохранит вас и оччастливит. Прощайте. Ещё одна просьба. Я прошу, чтобы вы не забыли обещанного мне, когда я рассказала вам о моей сумасбродной фантазии, о зелёном флаге. Куда бы вы ни ездили, пусть вещь, подаренная вам на память мэри, находится с вами. письменного ответа не надо я предпочитаю не получать его поднимите глаза когда выйдете завтра из дома на среднее окно над дверью это будет достаточным ответом сказать что эти грустные строки вызвали слёзы на моих глазах значило бы только сознаться что и моё сочувствие можно было затронуть когда ко мне в некоторой степени вернулось спокойствие Желание написать к мисс Денрос было так сильно, что я не мог устоять против него. Я не беспокоил ее длинным письмом. Я только умолял ее передумать о своем решении со всей убедительностью, к какой только был способен. Ответ был принесен служанкой мисс Денрос и состоял в одном решительном слове. «Нельзя». На этот раз женщина сказала сурово, прежде чем оставить меня: "Если вы хоть сколько-нибудь заботитесь о моей барышне, не заставляйте её писать". Она посмотрела на меня с нахмуренными бровями и вышла из комнаты. Бесполезно говорить, что слова верной служанки только увеличили моё желание ещё раз увидеть мисс Денрас, прежде чем мы расстанемся, может быть, навсегда. Моей единственной надеждой на успех достижения этой цели было вмешательство его отца. Я послал Питера спросить, можно ли мне вечером засвидетельствовать моё уважение его барину. Посланник вернулся с ответом, который был для меня новым разочарованием. Мистер Денрас просил меня извинить его, если он отложит предполагаемое свидание до утра моего отъезда. Следующее утро было утром моего отъезда. Не значило ли это, что он не желал видеть меня до той поры, как придёт время проститься с ним? Я спросил Питера, не занят ли чем-нибудь особенным его барин в этот вечер. Он не успел сказать мне, нижний мастер против обыкновения не находился в своём кабинете. Когда посылал ко мне с этим поручением, он сидел на диване в комнате с своей дочерью. Ответив в этих выражениях, слуга оставил меня одного до следующего утра. Не желаю самому злому моему врагу проводить время так печально, как провёл я последний вечер моего пребывания в доме мистера Денроса. Разгадывая от усталости взад и вперёд по комнате, я вздумал отвлечь себя от грустных мыслей, тяготивших меня, чтением. Единственная свеча, которую я зажёг, недостаточно освещала комнату. Подойдя к камину зажечь вторую свечу, стоявшую тут, я заприметил незаконченное письмо к моей матери, лежавшее там, где я положил его, когда служанка Мисс Денрас в первый раз явилась ко мне. Я зажёг вторую свечу и взял письмо, чтобы положить его между другими бумагами. Сделав это, между тем, как мои мысли ещё были заняты мисс Денрас, я машинально взглянул на письмо и тотчас увидел в нём перемену. Слова, написанные рукой призрака, исчезли. Под последними строками, написанными рукой мисс Денрас, глаза мои видели только белую бумагу. Моим первым побуждением было посмотреть на свои часы. Когда призрак у водопада написал в моём альбоме слова исчезли через 3 часа, теперь насколько я мог рассчитать слова исчезли через час, обращаясь к разговору, который я имел с мисс Трис Ванбранд, когда мы встретились у источника Святого Антония, и к открытиям, последовавшим в позднейший период моей жизни, я могу только повторить, что с ней опять случился припадок. Или сон, когда её призрак явился мне во второй раз. Как и прежде, она вполне положилась на меня и прямо обратилась ко мне в своём бессознательном состоянии с просьбой помочь ей, когда её душа могла, не стесняясь, общаться с моей душой. Когда она пришла в себя через час, она, видимо, опять уступилась той фамильярности, с которой обращалась со мной во сне. Опять бессознательно уничтожила своей волей наеву влияние своей воли во сне и таким образом заставила письмена опять исчезнуть через час после той минуты, когда перо начертало или как казалось, начертало их. Это единственное объяснение, которое я могу предложить в то время, когда случилось это происшествие. Я еще не пользовался полным доверием мистерис Ван Брант и, конечно, не был способен как бы то ни было, справедливо или ошибочно, разрешить эту тайну. Я мог только спрятать письмо, смутно сомневаясь, не обманули ли меня мои собственные чувства. После печальных мыслей, вызванных в душе моей письмом мисс Денрос, я не был расположен заниматься различными догадками, для отыскания ключа к тайне исчезнувших письмем. Мои нервы были расшатаны, я испытывал сильное недовольство собой и другими. «Куда бы я ни отправлялся, — думал я нетерпеливо, — а тревожное влияние женщин, кажется, единственное влияние, которое мне суждено чувствовать». Когда я все еще ходил взад и вперед по комнате, Бесполезно было стараться обратить теперь моё внимание на книгу. Мне представлялось, что я понимаю причины, заставляющие таких молодых людей, как я, удаляться до конца жизни в монастырь. Я отдёрнул занавес и выглянул в окно. Мне бросилась в глаза только темнота, которая была около озера. Я не мог увидеть ничего, не мог делать ничего, не мог думать ни о чём. Мне ничего больше не оставалось, как постараться заснуть. Мои познания в медицине ясно говорили мне, что нормальный сон в моём нервном состоянии был недостижимой роскошью в эту ночь. Аптечка, которую мистер Денрас оставил в моём распоряжении, находилась в комнате. Я приготовил себе крепкое снотворное и скоро нашёл убежище от своих неприятностей в постели. Особенность многих снотворных лекарств состоит в том, что они не только действуют совершенно различным образом на различные организмы, но что даже нельзя положиться и на то, чтобы они действовали одинаково на одного и того же человека. Я позаботился потушить свечи, прежде чем лёг в постель. При обычных обстоятельствах, после того как я спокойно пролежал в темноте полчаса, Лекарство, принятое мной, вызвало бы у меня сон в настоящем положении моей нервной системы. Это лекарство только привело меня в отупение и больше ничего. Час за часом лежал я совершенно неподвижно, зажмурив глаза, ни то во сне, ни то наяву, в состоянии очень напоминающем обычный сон собаки. Когда ночь уже уходила, Мои веки так отяжелели, что мне было буквально невозможно раскрыть их. Такое сильное изнеможение овладело всеми моими мускулами, что я не мог пошевелиться на моём изголовье, лежал как труп. А между тем в этом сонном состоянии моё воображение могло лениво предаваться приятным мыслям. Слух сделался так тонок, что улавливал самое слабое веяние ночного ветерка, шелестевшего тростником на озере. В моей спальне я ещё больше стал чувствителен к тому причудливому ночному шуму, присутствовавшему в комнате, к падению внезапно погаснувшего угля в камине, столь знакомого плохо спящим людям, столь пугающего раздражённые нервы. С точки зрения науки это будет неправильным заявлением, но я в точности опишу моё состояние в ту ночь, если скажу, что одна половина моего существа спала, а другая бодрствовала. Сколько часов прошло до момента, когда мой раздражённый слух уловил новый звук в комнате, я сказать не могу. Я могу только рассказать что вдруг стал внимательно прислушиваться скрепко зажмуренными глазами. Звук, потревоживший меня, был чрезвычайно слабый звук, как будто что-то мягкое и лёгкое медленно проходило по ковру и задевало его чуть слышно. Мало помалу звук приближался к моей постели и вдруг остановился, как мне казалось, около меня. Я всё лежал неподвижно, С зажмуренными глазами, сонно ожидая следующего звука, который может долететь до моих ушей, сонно довольный тишиной, если тишина продолжится. Мои мысли, если это можно назвать мыслями, вернулись обратно к своему прежнему течению. Когда я вдруг почувствовал нежное дыхание надо мной, через минуту я почувствовал прикосновение к моему лбу. Лёгкое, нежно дрожащее, подобно прикосновению губ, поцеловавших меня, наступила минутная пауза, потом лёгкий вздох услышал в тишине, потом я опять услышал тихий, слабый звук чего-то шелестевшего по ковру, на этот раз удалявшегося от моей постели, и так быстро, что в одно мгновение этот звук исчез в ночной тишине. Всё ещё в отупении от принятого лекарства, я мог только спрашивать себя, что случилось, а больше ничего сделать не мог. Действительно ли чьи-то нежные губы коснулись меня? Действительно ли звук, слышанный мной, был вздох? Или всё это было бредом, начавшимся и кончившимся сном? Время проходило, а я не решил и даже не заботился о том, Чтобы решить эти вопросы, постепенно успокаивающее влияние лекарства начало наконец оказывать своё действие на мой мозг. Как будто облако закрыло мои последние впечатления о его. Одна за одной все связи, связывавшие меня с сознательной жизнью, тихо порвались. Я спокойно заснул совсем. Скорее после восхода солнца я проснулся. Когда память вернулась ко мне, моим первым ясным воспоминанием было воспоминание о нежном дыхании, которое я чувствовал над собою, потом прикосновение к моему лбу и вздох, который я слышал после этого. Возможно ли, чтобы кто-нибудь входил в мою комнату ночью? Это было очень возможно. Я двери не запер. Никогда не имел привычки запирать дверь во время моего пребывания в доме мистера Денраса. Подумав об этом, я встал, чтобы осмотреть комнату. Никаких открытий не сделал, пока не дошёл до двери. Хотя я и не запер её на ночь, но однако помнил, что она была затворена, когда я лёг в постель. Теперь она была полуотворена. Не открылась ли она сама от того, что была не совсем притворена, или тот, кто входил и ушёл, забыл её затворить. Случайно, посмотрев вниз, пока прикидывал эти версии, я заметил небольшой чёрный лоскуток на ковре возле самой двери внутри комнаты. Я поднял этот лоскуток и увидел, что это оторванный кусочек чёрного кружева. Как только я увидел этот лоскуток, Я вспомнил длинную чёрную вуаль, висевшую ниже пояса, которую мисс Денрас имела привычку носить. Не шелест ли её платья по ковру слышал я? Не её ли губы коснулись моего лба? Не её ли вздох раздался в тишине? Не в тишине ли ночной простилась со мной в последний раз это несчастное благородное существо, полагаясь относительно сохранения своей тайны? на обманчивую наружность, убеждавшую ее, что я сплю. Я опять посмотрел на лоскуток черного кружева. Ее длинная вуаль легко могла зацепиться и разорваться, а ключ в замке двери, когда она быстро выходила из моей комнаты. Печально и благоговейно положил я лоскуток кружева между драгоценностями, которые привез из дома. Я дал обед». что до конца жизни её не потревожат сомнения, что её тайна навсегда скрыта в её собственной груди. Как горячо не желал я пожать её руку на прощание, я теперь решился не предпринимать новых усилий, чтобы увидеться с ней. Может быть, я не совладаю со своим собственным волнением, может быть, что-нибудь в моём лице или обращение выдаст меня ее быстрой и тонкой проницательности. Зная то, что я теперь знал, я мог принести ей последнюю жертву и повиноваться ее желаниям. Я принес жертву. Через час Питер доложил мне, что пони у дверей, и что сам барин ждет меня в передней. Я заприметил, что мистер Ден расподал мне руку, несмотря на меня, Его поблёкшие голубые глаза в тени многие минуты, пока мы находились вместе, были потуплены. Да пошлёт вам Господь благополучного пути, сэр, и благополучного возвращения домой, сказал он. Прошу вас простить меня, если я не провожу вас хоть несколько миль. Некоторые причины принуждают меня оставаться дома с моей дочерью. Он был чрезвычайно, даже тягостно вежлив. Но в его обращении было что-то такое в первый раз с тех пор, как я его знал, что как будто показывало желание держать меня поодаль. Зная полное понимание и совершенно доверие, существовавшее между отцом и дочерью, я почувствовал сомнение: было ли тайной для мистера Денрас событие прошлой ночи? Его следующие слова разрешили это сомнение и открыли мне правду. Благодаря его за добрые пожелания, я пытался также выразить ему и через него мисс Денрос мою искреннюю признательность за доброту, которой я пользовался в его доме. Он остановил меня вежливо и решительно, говоря тем странным и точным отборным языком, который я заметил у него при нашем первом свидании. «Вы властны, сэр», — сказал он. отплатить за всякое одолжение, которое по вашему мнению вы получили в моём доме. Если вам будет угодно считать ваше пребывание здесь незначительным эпизодом вашей жизни, который закончится, закончится положительно с вашим отъездом, вы более чем вознаградите меня за всю доброту, которой могли пользоваться как мой гость. Я говорю это из чувства долга. который обязывает меня отдать справедливость вам как джентльмену и честному человеку. Замен я могу только надеяться, что вы не перетолкуете в дурную сторону те причины, если я не объяснюсь подробнее. Слабый румянец вспыхнул на его бледных щеках. Он ждал с какой-то гордой решимостью моего ответа. Я уважал её тайну, уважил больше прежнего перед её отцом. После всего, чем я вам обязан, сэр, ваше желание служит для меня законом. Сказав это и больше ничего, я поклонился ему с чрезвычайным уважением и вышел из дома. Сев на пони у дверей, я посмотрел на среднее окно, как она велела мне. Окно было отворено, но тёмные занавеси старательно задёрнуты. Не пропускали света в комнату при шуме копыт пони по шероховатой дороге острова, когда лошадь двинулась, занавеси раздвинулись только на несколько дюймов. В отверстие между тёмных занавесок появилась исхудалая белая рука, слабо махнула в знак последнего прощания и исчезла из моих глаз навсегда. Занавеси опять задёрнулись на её мрачную и одинокую жизнь. Унылый ветер затянул свою длинную, тихую, печальную песню над струистой водой озера. Бони заняли места на пароме, который перевозит людей и животных с острова и на остров. Медленными и правильными ударами вёсел паромщик и перевезли нас на твёрдую землю и простились. Я гляделся на видневшийся в отдалении дом. Я подумал о ней. Терпеливо ожидающий смерти в темной комнате. Жгучие слезы ослепили меня. Проводник взял повод моего пони в свою руку. «Вы нездоровы, сэр», — сказал он. «Я буду править в пони». Когда я опять посмотрел на местность, окружавшую меня, мы уже спустились ниже. Дом и озеро не было видно больше.